Глава двадцать Дворец, большое четырехэтажное здание с пристройками-флигелями, оказалось, как и большинство зданий этого города, окончательно не завершено. Оно было несимметричным. С одной стороны, у него было крыло галерея, а от будущего восточного имелся только фундамент. Но, несмотря на это, как и столетия спустя, строение уже смотрелось очень величественно. Удивил только цвет его стен. Они были непривычного цвета охры, а темно-серыми, асфальтовыми. Однако в сочетании с некоторыми желтыми деталями и белыми наличниками это впечатляло. Торжественности придавали и фигуры античных богов на Аттике, позже куда-то исчезнувшие. Как только мы остановились, подбежала прислуга, открыла нам двери и помогла спуститься. Лошадей взяли под устцы и увели куда-то во дворы. Туда же пригласили нашего извозчика. Важный лакей, поклонившись, попросил следовать за ним. Мы прошли в ворота мимо пары строгих гвардейцев в засыпанных снегом япончах поверх виднеющихся из-под них синих кафтанов. У входа во дворец стояли двое других в сопровождении офицера. У этих кафтаны были зеленые. «Конечно», — подумала я, — генерал- губернатора, да еще и президента военной коллегии, считай министра обороны, ни один полк небось охраняет, а целая армия. Солдаты распахнули тяжелые створки и мы вошли в здание. Сразу справа была небольшая, неплотно прикрытая дверь, откуда доносились мужские голоса и приглушенный смех, промелькнул кто-то в форме. Ага, сообразила я. Ну вот и понятно, где прячется вся остальная гвардия Светлейшего. Наш провожатый ждал, пока откуда-то выскочившие горничные примут у нас верхнюю одежду. А я с интересом вертела головой. Белые колонны, скульптуры на постаментах и в нишах, раскрашенных под мрамор стен, украшали пространство этих больших синей. А в конце их, между двумя пролетами большой дубовой лестницы, посетителей встречал сам хозяин дворца правда, отлитый в бронзе. Князь взирал на посетителей величественно и гордо. На груди его были доспехи и ордена. Сдвинутые брови придавали выражению его лица жесткости. За бюстом виднелась дверь, ведущая, как мне было известно, в сад. О нем я в свое время много слышала. Спустя много лет от него почти ничего не осталось. Но сейчас за этой дверью скрывались орнаментальные цветники и оранжереи, изящно подстриженные кустарники и фруктовые деревья, беседки, фонтаны, водоемы и, конечно, вновь скульптуры. А еще бани, кузница, мельница с пекарней и даже пастбище. Ну и, как говорил Андрей Петрович, катальная горка — единственное зимнее развлечение. Но если не считать бани. Нас повели на второй этаж. Мы с отцом шли впереди, позади следовала Настасья. «Где же теперь сам Александр Данилович?» — поинтересовался Рахманов. «Светлейший князь в ореховом кабинете. С французским посланником беседует. Просили присоединиться к ним, как прибудете». Наконец мы поднялись в верхние помещения. Здесь на стенах висели китайские панно с детьми. Рядом стояли две мраморные парные скульптуры мальчиков. Между ними... Был проход в огромный светлый и очень красивый зал. Но папа обратил мое внимание на две кованные решетки по бокам лестницы. «Видишь, какая на них монограмма», — тихонько сказал он. «Точнее, сразу две — и Петра Алексеевича, и Александра Даниловича. Как по мне, это были просто завитушки». «Ну, присмотрись, вот же, П.П., то есть Петрус Примус». А посередке А.М. Александр Меньшиков. Действительно, теперь я разглядела. Как так? озадачилась я. Это в честь большой дружбы? Ну, не только. Больше потому, что для них обоих это не просто жилой дом, а в первую голову правительственное здание, посольский дом. Здесь не только заграничных посланников встречают, но и государственные вопросы решают. Опять же, Торжественные приемы, большинство ассамблей до да перов царь тут проводит. Тут, в одной из дверей, появился молодой человек в мундире. Князь Рахманов, поинтересовался он. Александр Данилович ожидает. Вот только спрашивал, не прибыли ли вы. Проходите, будьте любезны. Мы прошли комнату Денщика и оказались в комнате, где главными предметами мебели были шкаф-бюро и большой заваленный бумагами стол. За столом сидел мужчина постарше в гражданском платье и что-то быстро писал. Заметив нас, он встал, поклонился и вновь с головой окунулся в свою работу. Я вспомнила, что Меньшиков никогда не писал бумаг сам, все поручая секретарю или писарям. Говорят, был не силен в грамоте, хотя и неплохо скрывал это. «Ефим Никанорович!» раздался вдруг зычный голос, «Сколько ж ты у меня не был! Дай обнять тебя, друг мой!» В дверях стоял хорошо узнаваемый оригинал бронзового бюста, разве что без лад и в другом парике. Да и глаза у него были другие, умные, веселые, с хитроватым прищуром. Ростом он был почти с Петра, наверное, без малого два метра. Так что спутнику князя, одетому по французской моде мужчине примерно тех же лет 50, приходилось выглядывать из-за его плеча. После того, как старые знакомые обнялись, светлейший представил нам французского посланника Кампридона и игриво поинтересовался. «А кто же эти прекрасные дамы рядом с тобой?» «Это моя дочь, Полина». Я присела. «Какая красавица выросла!» А я ведь ее видал последний раз, поди, в возрасте моего Сашки. Вот ведь время бежит, Ефим Никанорович. Отец развел руками и закончил. А это ее компаньонка Анастасия. Компаньонка? Задумался Меньшиков. А, это верно на английский манир. Подруга да спутница для выездов. Точно так. Это сейчас есть новый мод на берегах Туманный Альбион, поэтической этической форме подтвердил посланник. Мы, наверное, чуть раньше приехали, сконфуженно произнес батюшка. И помешали вашей беседе. Нет-нет, вы очень вовремя. Мы как раз закончили, весело ответил светлейший, но по недовольному выражению лица француза, я решила, что он-то как раз надеялся на продолжение разговора, но ну или на иное его окончание. Что ж, пойдемте-ка вниз, в большую палату предложил Мельшиков. Не в парадной же зале нам их гонять. У лестницы дежурил прежний важный лакей. Он выслушал пожелания хозяина дома насчет подачи блюд и прочего. «Ну и зови скорее Дарью Михайловну, Варвару, Петю, Лаврентия Лаврентьевича и Афанасия Степановича. Скажи, уже ждем». Большая палата оказалась прямо напротив кардигардии, той комнаты, где находилась охрана князя. «Что сказать?» Обстановка была королевской. Мраморный пол из темных и светлых квадратов. На стенах шпалеры с античными сюжетами, большие вазы, разные статуэтки и статуи, из которых самой забавной была большая сандалия с торчащими пальцами какого-то великана. Из мебели были массивные ореховые шкафы, а центральное место занимал большой стол, накрытый ковровой, наверное, персидской скатертью. Мы стали рассаживаться за столом. Меньшиков во главе стола, лицом ко входу. Рахманов напротив, на другом конце. Я рядом с отцом, посланник возле светлейшего. Буквально тут же стали вбегать слуги. Они действовали очень быстро, но очень ловко. Видно, что все действия были отточены. Очень аккуратно скатерть была заменена на дорогущую текстильную, и на ней стали появляться серебряные приборы которые, как и скатерть, обнаружились внутри шкафов. Сервизов было много, и все тонкой ювелирной работы. Думаю, даже любой мелкий предмет сервировки, какая-нибудь ложечка или солонка, стала бы хитом аукционов «Сотбис» или «Кристис». В самой середине стола стояла весом, наверное, с серебряная лоханка, которая тут же была наполнена льдом и бутылями с вином. Сразу стали появляться и блюда. Закуски всех родов. соленая, кислая, сладкое, ветчина, мясо и дичь. Печеное, томленое, жареное. Вдруг откуда-то из комнаты позади Меньшикова раздался механический звук, словно кто-то что-то сверлил или пилил. Князь встал и открыл дверь. «Ах, вот вы где!» Он погрозил кому-то пальцем. «Мы, между прочим, сидим за столом. А ну-ка, идите сюда!» Где-то лязгнуло железо, Что-то уронили. Потом раздался стук каблуков по каменному полу.